Глава восьмая. Пламя погасло. В одно прекрасное утро, почти месяц спустя, Финли, спокойно позавтракав и убедившись, что доктор Камерон занимается приемом пациентов, вышел прогуляться перед домом и насладиться прохладным свежим воздухом. Долгие дни, проведенные с Бобом в походах по вересковым пустошам, наложили на него свой приметный отпечаток. Он был в своей лучшей форме, загорелый, прямой, с расправленными плечами, Его движения стали гибкими и легкими. На улице его внимание привлекли признаки активности в соседнем доме, прекрасном старом георгианском здании, которое давно пустовало. Финли часто бывал там, восхищаясь великолепными комнатами, красивой антикварной мебелью, богатой резьбой по дереву. С верхнего этажа там открывался изумительный вид на окрестности и далекие холмы Ламермур. Теперь признаки активности усилились. а большая старая вывеска «Продается» исчезла. Финлей, который знал всех в танах Таннахбре и был всеми любим, крикнул в глубину Большого Сада. «Что случилось, Дэви? Только не говори мне, что дом продан!» «Да, так оно и есть, доктор Финлей, сэр!» «Кто купил его, Дэви?» «Не знаю, сэр. Это наши юристы в городе занимались продажей. И они же организуют уборку, покраску, переделку и все остальное». Я считаю, что сад тоже надо привести в порядок. Газоны засеять, восстановить разбитые дорожки, вымощенные камнем. Здорово. Может, этот герцог снова станет нашим соседом. А почему бы и нет, сэр? В городе только об этом и говорят. Дом для него или для герцогини, поскольку, как вы знаете, он им и принадлежал. Когда Финлей повернул назад, Джанет, слышавшая этот разговор, крикнула. Он не сказал, когда герцогиня переедет? Нет, ты об этом узнаешь первый, Джанет. Произнеся этот давно заготовленный комплимент, Финлис заглянул в приемную, дабы убедиться, что доктор Камерон имеет дело с вполне сносным количеством пациентов, а затем дошел до Гейлстон Роуд, чтобы проверить, достаточно ли многоводен ручей для рыбалки. Никогда еще он не чувствовал себя таким здоровым, никогда еще так хорошо не владел собой. И, по правде сказать, своей профессией, как если бы он уже стал главным врачом вместо доктора Камерона с его подложным аппендиксом в банке на каминной полке. Шли дни, и старый дом по соседству, так давно заброшенный, начал возрождаться, снова превращаясь в красивую резиденцию, которой когда-то и был. Не столь лишь большой он отличался совершенством внутренней и внешней формы и равно отделки». как и сад, который расцветал вместе с домом, с зелеными лужайками, новыми клумбами и мощенной дорожкой вдоль стены дома, которая вела как к боковой двери, так и к гаражу в глубине, с заново мощенным двором. Ремонт дома неуклонно приближался к завершению. А Джанет все никак не удавалось проникнуть в тайну, кто же его новый владелец. На лужайке теперь росли примулы, нарциссы и крокусы. — Доктор Финли, сэр! — однажды утром сказала Джанет. Я удостоилась большой чести заглянуть внутрь этого дома. Сегодня рано утром один из рабочих, Джок Блэр, впустил меня, чтобы я осмотрелась. И могу сказать вам, исходя из того, что я видела собственными глазами, там очень мило. Отполирована великолепная антикварная мебель, расстелены чудесные ковры. Джок сказал, что они из Персии и Турции стоят довольно дорого. Имейте в виду, сэр, когда вы находитесь внутри, дом не кажется большим. Он настолько уютен, насколько это возможно. Уверена, его купила герцогиня Я буду держать ухо востро, чтобы увидеть, когда она прибудет. С наступлением весны и теплой погоды, восстановленный дом и великолепный сад стали и в самом деле радовать глаз. Рабочие ушли, и он стоял один во всей своей красе. Поскольку пациентов было немного, Финли после завтрака прогуливался взад и вперед, наслаждаясь прекрасным видом. Зачастую вместе с Джанет, которая с живым интересом ожидала прибытия герцогини. Однажды утром из дальнего квартала неожиданно вывернула машина. Это был большой сверкающий автомобиль, выпущенный не в Англии, а на континенте, причем с самого высокого качества. Дама за рулем притормозила у тротуара и проворно вышла, давая возможность зевакам заметить, что она очень красивая. В модном элегантном сером платье, валом шелковом шарфе и в очаровательной черной шляпке. Внимательно осмотрев дом, она повернулась, подбежала к Финлию и бросилась в его объятия. Осыпая его страстными поцелуями, она прошептала «Наконец-то! Наконец-то! И навсегда!» Джанет, потрясенная до глубины души этой сценой, тихонько вскрикнула «О боже! Герцогиня целует нашего Финлия! Все целует и целует!» Издав сдавленный крик, она, как безумная, понеслась на кухню. Между тем влюбленные продолжали крепко обнимать друг друга. «О, Грейс, милая! Я думал, это никогда не сбудется. Много лет я плакал по тебе, тосковал. А теперь я твоя. Ты моя самая большая, самая верная любовь. Наш сын рассказал, как ты горевал обо мне. С тех самых пор, с нашего первого нежного поцелуя, я любил, любил только тебя и никого больше. Но теперь, мой дорогой Финли, твоя верность будет вознаграждена». «Пойдем осмотрим чудесный дом, который я для нас купила». Обняв его за талию, она прошла с ним к дому, достала из кармана ключ и распахнула дверь. Затем, не отпуская своего возлюбленного, она повела его по дому и показала все сокровища интерьера. «Это все твое, мой ангел?» — запнувшись, спросил он. «Наше, дорогой». Ну, сколько же это стоило, моя любимая?» «Как это, господи, у тебя получилось?» «Финли». Она посмотрела ему прямо в глаза. «Это место уже много лет было в запустении. Ты бы удивился, узнав, с каким рвением городской совет искал кого-нибудь, кто мог бы все это привести в порядок сверху донизу. И знаешь, что было решающим аргументом, милый?» Она помолчала. «Тот факт, что его владельцем будешь ты. Я приобрела его практически за стоимость ремонта». «Но, Грейс, дорогая, я не владелец и никогда не буду владельцем этого чудесного дома». Фактически ты солгала городскому совету. На осмысление этого потребовалось еще одно долгое объятие. Но Финли отважился на коварное замечание. «Откуда ты знала, что я буду с тобой, девочка?» «Потому что я знаю тебя, любовь моя. Даже без писем Боба я знала, что ты верен мне. И Бог, свидетель, я точно так же была верна тебе. Этот славный маленький адвокат, который боролся и выиграл мое дело, он умирал от желания заполучить меня. Ни за что». Я была твоей, и вот я здесь, в чудесном доме, готовая стать твоей женой. Ты была моей, моя радость, с тех пор, как мы поцеловались после бала выпускников. Но скажи, скажи мне, пожалуйста, как ты себе представляешь мою дальнейшую врачебную практику? Милый, твои дни в качестве обычного сельского врача закончились. Ты слишком, да, слишком хорош для этого. Можешь сказать доктору Камерону, что хочешь начать собственную частную практику здесь. в специальных апартаментах с боковым входом, который я тебе уже показала. Я уверена, что к тебе пойдет еще больше пациентов. И я убеждена, что вскоре ты получишь назначение в новую больницу Танахбре с палатами на твоем собственном попечении. Это же много лучше, чем когда Джанет будет тебя в два часа ночи со словами «Звонят из Андерстонской больницы». А твой любимый Камерон слишком ленив, чтобы встать. С твоими талантами ты, такой прекрасный человек, заслуживаешь гораздо, гораздо большего. Мы вместе пойдем к Камерону и обо всем договоримся. А потом, любовь моя, мы устроим тихую свадьбу у алтаря святого Томаса в присутствии всех жителей Танахбре, в открытых экипажах, которые отвезут нас домой, и вечер с шампанским будет продолжаться вечно». Во время этого монолога и предшествовавших ему реплик выражение лица Финлия постепенно менялось, и, наконец, он твердо сказал. Грейс, дорогая, мне жаль говорить «нет» твоей розовой мечте, но есть несколько моментов, которые я хотел бы обсудить с тобой». Он сделал глубокий вдох. «Во-первых, абсолютно нечестно было называть меня владельцем дома, и эта ложь может кончиться для нас обоих тюрьмой. Во-вторых, как, черт возьми, я могу заниматься медициной в этом крошечном чуланчике, который ты назвала моей приемной, где едва хватает места для одной кушетки?» «Не всем же твоим пациентам нужно ложиться», — живо возразила Грейс. «Вот именно. Входит молодая женщина, и едва за ней закрывается дверь, как я говорю. Вы хотите стоя или лежа?» «Какой же ты вульгарный, Финлей! Ты ужасно изменился!» «Это не я изменился. Это ты со своим напудренным лицом и накрашенными губами. И от тебя несет духами. Теперь, когда я вижу тебя в реальном свете, первое, что я хотел бы сделать, это умыть твое хорошенькое личико». когда ты принимала ванну, почему не окунулась в нее с головой? «Как ты смеешь, Финлей!» «Ты даже целуешься не так, как раньше. Вместо того, чтобы приникнуть лицом к лицу, ты выставляешь вперед подбородок и тянешься к моим губам. Поскольку ты не получаешь удовольствия от моих поцелуев, я впредь воздержусь от объятий». «И самое худшее, не говоря уже о твоих фальшивых поцелуях и запахе духов, от которого все кошки города побежали бы за тобой». «Самое худшее — вот что!» «Ты полагаешь, что я брошу моего дорогого старого Камерона, который работал бок о бок со мной летом и зимой в течение многих и многих лет? Особенно сейчас, когда он выкладывается по полной и еще больше нуждается во мне. Я, по-твоему, должен подойти к нему и небрежно сказать? Кстати, старина, я ухожу от вас. Молодая женщина купила мне чулан в своем большом новом доме, где я буду лечить не какой-то там мусор, а саму аристократию, людей из высшего общества, которым можно выписывать рецепты, даже не прося их снять рубашку. Что касается старой Джанет, то как она вообще встанет вовремя, чтобы накормить босса завтраком, если меня не будет рядом, чтобы стянуть с нее одеяло в 7 утра? Я действительно любил Грейси много лет назад и храню память о ней. Но теперь ты совсем другая женщина, твердая как гвоздь. и твоя голова распухла от состояния, которое ты получила, когда твой старик свалился с балки и разбился насмерть. Пусть молодой придурок из адвокатской конторы, заработавший тебе деньги, переедет к тебе сюда, в твой дом. Раз уж ты упустила меня, прижми его к своей груди. Но позволь мне предупредить тебя. Если он скажет мне хоть одно оскорбительное слово, я размозжу его физиономию одним ударом». С этими словами Финли повернулся... и вышел из дома, и на улице едва не столкнулся с доктором Камероном, который в толстом пальто, закутанный в шарф до самых глаз, выходил на утренний обход. «Сэр, куда вы направляетесь? Что это за бумага у вас в руке?» «Дорогой Финли, это вызовы в Андерстонскую больницу. Отдайте листок мне, сэр. Разве вам не известно, что в район Андерстона всегда езжу я?» «Но, дорогой Финли, я...» — Мы... всем мы думали, что ты задержишься у этой леди, нашей соседки. — Ни за что на свете, сэр. — Ни сейчас, ни потом. На самом деле никогда. Он выхватил листок из затянутой в перчатку руки Камерона. Это было уже слишком для старого доктора. Он обнял Финлея за плечи и притянул к себе. — Дорогой мой, когда я подумал, что потерял тебя, мое сердце было готово разорваться. Но теперь оно снова ожило и переполнено радостью. благословить тебя бог дружок я смотрю на тебя как на своего родного сына он постоял глядя как финли быстро шагает по дороге потом повернул обратно к дому где джанет наблюдала за ними из окна джанет радуйся вместе со мной финли вернулся к нам и поставь его кашу на плиту чтобы она не остыла я не снимала ее сэр я была уверена что нашему финлию понадобится мой завтрак та женщина которую мы называли герцогиней вовсе не является герцогиней, потому что она всего лишь вдова бедного Уилла Макфарлейна, которая, как говорят, плохо обращалась с бедным Уиллом, отчего он спрыгнул с того здания с разбитым сердцем. «Да ладно тебе, Джанет, все было совсем не так». «Ну так или иначе, сэр, она никогда не добьется от меня вежливого слова. Одной мысли о том, что у нее хватило наглости попытаться увести от нас Финли...» достаточно, чтобы покончить с ней, даже несмотря на то, как необычно воняют ее духи. «Попомните мои слова, сэр. Она недолго будет нашей соседкой, можете мне поверить. Уж я позабочусь об этом, даже если это последнее, что я должна буду сделать для вас». Финли опоздал на свой надолго отложенный завтрак, но, похоже, был вполне доволен утренней работой. «Что тебя задержало, Финли?» — спросил доктор Камерон. Поскольку у меня осталось немного свободного времени, шеф, я прогулялся до городского совета. Видите ли, я хотел объяснить, что меня вообще не интересует соседний дом. Они почему-то были введены в заблуждение, полагая, что я буду ответственным владельцем восстановленного особняка. Именно из-за этого предположения, совершенно ложного, дом был так прекрасно отреставрирован и обставлен с весьма умеренными расходами. «Значит, ты полностью отказался от сделки?» — спросил доктор Камерон. «Нет, сэр, не совсем. Я оставил за собой право приобрести дом в течение трех лет, а пока разрешаю публике посещать его два раза в месяц, не чаще». Доктор Камерон на мгновение задумался, переваривая эту информацию, а затем издал крик, в котором слышались и торжество, и ликование. «Она назвала тебя владельцем дома, чтобы приобрести его для себя на лучших условиях». А теперь, заплатив за него от твоего имени, она публично передала его тебе. По крайней мере, она отдала тебе право контролировать все сделки, которые она пожелает совершить. В этот момент Джанет принесла дымящуюся миску овсянки и свежее молоко. Вооружившись огромной ложкой, Финли изрек в заключение. Она назвала меня хозяином, потому что была уверена, что я полностью у нее под каблуком. Ну что ж. Теперь, когда я от нее освободился, мы просто спокойно посидим и посмотрим, что она будет делать дальше.